Олень и матки то и дело окликали своих сосунков, оглядывались на лес и мордой подталкивали их. Ведь останавливаться было нельзя. Надо было идти во что бы то ни стало, потому что сзади за ними крались неведомые, но страшные запахи. Последние ряды рыгачей уже вышли из кустарников, и теперь стало видно все стадо. В передних рядах их нарастала смутная тревога. Откуда-то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 Он транзитильно выкрикивал своё собственное имя: "Ау! Ау!". Волчана здряви жел и рявкал, как дикий зверь, срачки его горели. В это время по знаку ту-пу-тупу -тупу» женщины и дети выскочили из оврага и с визгом бросились на перевес. Матки шарахнулись в сторону, и всё стадо стало вливаться в широкую воронку загона. Охотники были уже близко и с криком замыкали кольцо облавы. Олени помчались между двумя заборами. Путь становился теснее. Оленята и матки смыкались в густую кучу. Самцы, как сумасшедшие, напирали сзади. В свирепёрёв мужчин, визг женщин и детей очень испугали оленей. В диком ужасе прыгали они друг на друга, давили маток и оленят. Передние ряды уже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 Большая часть стада вырвалась из загона, но и без того добыча была чрезмерно велика. Несколько задавленных и искалеченных оленят остались наверху, в узкой части загона. Кали и волчина зря приканчивали их. Добивали оленя палицей из мамонтовой кости и приговаривали ласковые слова: "Милый, да кто же это тебя так ударил? Это не наши, это чужие". Это люди из посёлка Ежей.